Глава пятая. Оставшиеся. На новогоднюю вечеринку у Мальвины Лера надела обтягивающую кружевную кофту с глубоким декольте, в котором хорошо смотрелся пресловутый как бы Шапард и Гошина, и широченные брюки, в которых, если не принимать во внимание костыли, сломанная нога оказалась и вовсе незаметна. К новогоднему столу она притащила мешок с тремя бутылками шампанского, купленными по интернету с доставкой на дом. Еды в доме Мальвины всегда было навалом, а вот спиртного случалось, что ей не хватало. Творческие люди они такие. «Нафига ты такую талию нацепила?» — сказала Галина ванна открыв Лере дверь. «Всё равно же обожрёшься и будешь пыхтеть». Да, на банкет всегда надо надевать балахончик. Вот смотри. Мальвина крутанулась на одной ноге, и ее шикарное платье и бочонок завертелось вместе с ней. Праздничный бант слетел с головы, и если б супруг вовремя не подхватил ее, то она бы непременно шмякнулась озьем. Балда, она, балда, и есть, как ее ни крути, проворчала Галина Ванна. У нас сегодня никакой политики. Торжественно сообщила Мальвина, цепляя бант на место. «Ты ж сказал, артистов не будет», — удивился ее супруг. «Еще, кажется, Тарковский говорил, что актеры в большинстве своем как пустые кувшины. Чего туда зальют, то и несут», — пояснил он Лере. «Им сейчас из телевизора такое заливают. Страсть несусветная, а они это дальше несут. Несут и несут». Несут и несут. Вот и не надо никакой политики. Политика в нашей стране очень вредная вещь, особенно для евреев, потому что они все равно будут во всем виноваты. Будем играть в фанты, музицировать и петь хором застольные песни. Мальвина сделала капризное личико и топнула ножкой. А я думал, что времена переменились, и во всем теперь виноваты не евреи, а Навальный. «Мне следует срочно позвонить моим старым проверенным антисоветчикам, чтобы не приходили?» Красивый старик Мишенька смотрел на жену с ехидной улыбкой Шона Коннери. «Ни в коем случае. Пусть все приходят, но без лозунгов и транспарантов. А то знаю я их, твоих антисоветчиков. Оглянуться не успеешь, как с балкона флагами машут и уток надувных кидают. Пусть лучше детей своих приводят». «Нам надо нашу хромоножку срочно выдать замуж». «Почему срочно? Лерочка, вы срочно хотите замуж за сына антисоветчика?» «Отстань от девочки. Она сама не знает, чего хочет, у нее возраст такой. Пойдемте скорее съедим оливье, пока гости не набежали». «Там на оливье уже, небось, твой Барсик набежал». «Ой, Барсик, скотина, где ты?» В дверь позвонили, и в большую прихожую ввалилась первая партия гостей. Лера, чтобы не мешать, ускакала на костылях в гостиную, где обеденный стол был раздвинут, покрыт белоснежной скатертью и сверкал красивыми столовыми приборами. Оливье был представлен в огромных хрустальных салатницах по обоим концам стола. Кроме Оливье, стол ломился от разных закусок и деликатесов. Барсик до них пока не добрался по причине того, что оказался заперт на лоджии и заливиста лая стучал лапой в стеклянную дверь. Лера впустила Собакина в комнату, и тот с разбегу устремился на стол. Видимо, присмотрел себе этот маршрут, еще находясь в заточении. — Сейчас я тебе! А ну стоять! — громогласно гаркнул появившийся в гостиной импозантный дядька в смокинге и бабочке. Барсик резко затормозил и проехал лапами по паркету. Он испуганно посмотрел на дядьку, поджал хвост и на полусогнутых юркнул под стол. Тот -то же! Мужчина погрозил вслед ему пальцем. Я тебя вижу, мелкая ушастая дрянь. Здравствуйте, прекрасная незнакомка! Он шаркнул ножкой. Позвольте представиться, Анатолий. Валерия — сообщила Лера и сделала Книксон на костылях. «К столу! Все к столу!» — раздалось из прихожей. «Нам надо успеть еще проводить старый год!» В гостиной появились нарядные гости. Многих Лера уже знала, так как у Мальвины всегда дом полнился любопытными гостями, которые навещали ее по поводу и без. Тут были и писатели, и поэты, и художники. А вот актеров действительно в этот раз не наблюдалось. Отсутствовала также и известная писательница, единственная подружка Мальвины. Она вместе с мужем в канун Нового года где-то подцепила ковид и могла теперь только хрипеть по телефону. Об этом Лере сообщила Галина Ивановна, когда-то стала в очередной раз жаловаться ей на судьбу-злодейку. Галина Ивановна тем самым намекнула, что грех жаловаться – Некоторым ничуть не лучше, и надо радоваться, что в травматологическом пункте никаких заразных не оказалось. Лера радовалась, но на всякий случай периодически измеряла температуру. Кто же из гостей старые антисоветчики? Наверное, художники, ведь среди друзей супруга Мальвины были в основном художники. Лера даже заподозрила в свое время, что они все вместе и клепают то, что рядовая публика считает антиквариатом. Или вот тот же поддельный шапард. Откуда бы ему взяться в продаже если местные ювелиры не постараются? Интересно, к какому роду богемной деятельности относится профессия Анатолия? Уж больно он солидно выглядит, еще и смокинг с бабочкой. Такой смокинг не у каждого есть. Несмотря на то, что Лера была знакома с некоторыми гостями, Анатолий церемонно представлял ее всем входящим в гостиную как бы на правах первого знакомца. — Лерочка у нас пострадавшая от коммунальных служб, — сообщила Мальвина. — Причем тут коммунальные службы? — Рыба гниет с головы, — парировал угрюмный интеллигентного вида бородач. «А я считаю, если бы граждане каждый раз подавали в суд на коммунальщиков и взыскивали бы с них моральный и материальный ущерб, такого безобразия не случалось бы», заметила одна дама с высокой прической. «Я вас умоляю», – другая дама закатила глаза к потолку. «Еще скажите, что наши суды принимали бы заявление граждан к рассмотрению и решали бы вопросу в их пользу». «Ха-ха!» «И еще раз ха!» Вот они и пользуются тем, что граждане не верят в суды. «А кто-то еще верит в наши суды?» Бородач демонстративно повертел головой. «Да», — поддержала его дама с тремя х. «Это Советский суд, самый гуманный суд в мире. А наш запросто вам объяснит, мол, сам дурак, иди отсюда. Еще и оштрафуют». «Господи, ну я же просила без политики». Капризным голосом проныла Мальвина. Садимся по принципу мальчик-девочка, мальчик-девочка. Гости задвигали стульями, стали пересаживаться с места на место. А если всем мальчиков не хватит? Заволновалась дама в прическе. Не надо жадничать, стол почти круглый. Мальвиночка, а как же без политики, если она повсеместна? А как у нас в театре? «Тишь, гладь и божья благодать! У нас не забалуешь! Вишневый сад и никаких там чиполинов!» — разъяснила Мальвина. «Ну, хоть букву заветную на фасаде не повесили!» «Нам и не надо! У нас вместо буквы всем известный худруг. «Ой!» — Мальвина закрыла рот ладошкой. «Не бойся, среди нас актеров нет!» Знаешь ли, весь мир театра, люди в нем актеры. Шекспир зря не скажет. А я вот интересуюсь, что обо всем этом думает наша молодежь? Все устремили взгляды на Леру. Наша молодежь ничего не думает, ей замуж надо или жениться, сказала Галина Ивановна, даже не дав Лере открыть рот. Мне кажется, вы недооцениваете новое поколение. Ничего подобного как там в вашей пирамиде потребностей. Сначала первичные надобности, а потом уже и мысли всякие. Пока у человека нет семьи, он озабочен ее созданием. Вот когда создаст, тогда и задумается, как ему во всем этом бардаке выживать». «Галина Ивановна, ваши мысли так же безукоризненны, как и ваш Оливье», — воскликнул Анатолий. А я и есть та самая кухарка, которая может руководить государством. Да, с таким руководителем мы бы всей страной зажили, как в шоколаде. Тут все посмотрели на Мальвину, явно завидуя ее жизни под руководством столь замечательной кухарки. Лера тоже подивилась тому, как ловко Галина Ивановна интерпретировала суть пирамиды Маслоу. Интересно, откуда ей вообще о Получается, она ничего не знает о Галине Ивановне, а та явно женщина образованная, с бурной личной жизнью в прошлом. И пьющий-то у нее был, и гигант большого секса тоже. А как мы без телевизора поймем, что Новый год уже того, пришел на нашу многострадальную землю? — У нас муж на это есть, — с гордостью сообщила Мальвина. — И часы с боем. Все заведено, смазано, и синха... «Свинха... Тьфу ты! Синхронизировано!» «Синхронизировано? Да, именно! С московским временем!» «А почему с московским? У нас свое время, ленинградское!» «Толик, спой, Светик, не стыдись! Просим, просим!» Все захлопали в ладоши. «Ну, раз просите, я не буду ломаться!» Анатолий отложил нож и вилку, Промокнул рот салфеткой и уселся к роялю. «Город над Вольной Невой, Город нашей славы трудовой, Слышишь, Ленинград, я тебе пою За душевную песню свою». Пел Анатолий красиво, как по телевизору. «Ну да, господин в таком смокинге Явно предназначен для выступлений по телевизору». «У нас свой голубой огонек». — сказал он, закончив и выслушав аплодисменты. — Лерочке, наверное, кажется, что мы все из Нафталина вылезли. — Ничего подобного, — возмутилась Лера. — Вы все прекрасны, как произведение искусства. — Ага, антиквариат. Он уселся на место подле Галины ванны. Лере показалось, что он смотрит на домработницу со значением. Неужели хочет переманить? Или имеет на нее виды? Какие же они смешные, эти старики!» Как и предполагала Галина Ивановна, Лера вскоре объелась, стала пыхтеть, завистливо поглядывая на фасон платья Мальвины, но не могла остановиться. Все было очень вкусно, впрочем, как и всегда. Проводили старый год, обсудили его беды, опять вернулись к политике, без которой никак, опять Мальвина всех призвала к порядку. Предлагаю поблагодарить уходящий год за то, что он все же был для нас хорошим, — сказала Мальвина. — Потому хотя бы, что никого из нас не убил. За это дружно выпили. — Ты, как всегда, права, любовь моя, — согласился с ней супруг. Однако, если посмотреть через шесть рукопожатий, к примеру, то нас выкосило изрядно. Выпьем запавших. Выпили молча, не чокаясь, и загрустили. «А еще уехало много людей», — сообщила дама в прическе. «У нас вот тоже документы на оформление». «Смазываете лыжи? А что делать?» «Это ужасно, особенно когда на старости лет» — Мальвина взялась за голову, Как представлю, без своего угла, без привычного круга общения, без снега, в конце концов. Знаешь, вот это последнее как раз можно пережить. И круг общения там уже вскоре будет тот же, что и здесь, только лучше, безо всякой ваты. Ха, там своей ваты навалом. Вон, со знаменами туда-сюда ходят, куда ни глянь, и в Берлине, и на Кипре, и в Израиловке вашей. «Демократия? А зря. Надо сразу высылать сюда, к родным березам, пусть прильнут, так сказать, ощутят в полной мере. Некоторые не понимают, почему тут нам так душно стало. И не поймут. Да они просто завидуют. Горек, хлеб чужбины». А «Опять вы про политику!» В это время часы на стене гостиной заскрежетали, готовясь проявить свою синхронизированность с московским временем. «Пора!» — провозгласил хозяин дома. Все встали. «Год выдался нелегким», — за могильным голосом начал он. «Мишенька, ну я же просила!» — почти застонала Мальвина. «Хорошо». Пусть Новый год будет лучше предыдущего. Ура! Миру мир! Часы начали бой. Получалось у них не хуже, чем у курантов по телевизору. Ура! Ура! За окном раздался грохот петард и салютов. Все высыпали на лоджию. Лера поскакала за всеми. Небо расцветилось вспышками. Ужасно, сказал интеллигентный бородач. У кого-то горе, а кому-то праздник. Так всегда бывает. А мелодии и ритмы зарубежной эстрады будут? Обязательно. Анатолий нам исполнит Jingle Bells, Let It Snow и My Way. Потом в плане хоровое пение капелла про жизнь в желтой подводной лодке. А Шизгара, даешь Шизгару! Тут Лера заметила, что мелкая ушастая дрянь Барсик сидит на руках Анатолия и преданно смотрит ему в лицо. «Собаки любят крепкую руку», прокомментировал Анатолий поведение любимца Мальвины. «Как и некоторые люди. Как говорится, куда солдата не целуй, у него везде жопа». «Это сейчас был фейк про нашу армию. Как думаете, на сколько лет тянет?» поинтересовался Бородач. Вот ты бы лучше не капал ядом, а почитал свои стихи, — сукоризно сказала Мальвина. Кому нужны мои стихи? Там ведь нет про котиков и цветуи. Тогда Алина будет читать свои сказки. Вот только не это. Лучше уж телевизор включить. Колю Баскова смотреть. А вы заметили, что на нашей эстраде совершенно нет пополнения? Все, кто появились в 90-е, стареют вместе с нами. Да просто они никого к своей кормушке близко не подпускают. Быстро сообразили про корпоративы. Да там изо всех песок скоро высыплется мумии ботоксные. В точности такая ситуация была в эпоху застоя последних лет советской власти. Кобзон, Пьеха и компания. Что ты хочешь этим сказать? Примета такая. Перемены грядут. Что-то опять есть захотелось. Вернулись к столу, накрытому уже новыми чистыми тарелками и приборами. Галина Ивановна не теряла времени даром. «Мы решили нынче без горячего», — сообщила Мальвина. «Все равно обычно всем не до него». Опять объелись. Потом Анатолий исполнил заявленные песни, потом пели хором про лодку, про шезгару, про баргузина и почему-то, взветясь кострами синей ночи, мы пионеры дети рабочих», после чего Мальвина провозгласила танцы. Лера, несмотря на костыли, скакала вместе со всеми. Ей было весело, она даже забыла страдать по поводу того, что Игошин накануне улетел вместе со своей коровой в Эмираты И это лучше всего свидетельствовало о его категорическом нежелании уходить из семьи. С чего эта Лера вдруг решила, что Новый год они уже будут встречать вместе? Галина Ивановна и Мальвина совершенно правы. Нельзя придумывать все за человека, а потом переживать от несоответствия его действий твоим ожиданиям. И тем более любить его за это несоответствие. Действительно, как можно любить человека, если он делает тебе плохо? Лера смотрела, как веселятся Мальвина с мужем, как радуются друг другу, как замечательно танцуют Анатолий с Галиной ванной А ведь они практически старики, ну пенсионеры. Вернее, не пенсионеры, пенсию-то им как раз не дали, считай, отняли. Сами знаете. Людям до 30 лет кажутся глубокими стариками те, кому уже исполнилось 60. Зато тем, кому исполнилось 60, иной расскажется, что у них еще вся жизнь впереди. Но факт в том, что люди, решающие, когда человеку положена пенсия, обычно находятся в середине жизни, им ничего не кажется, они не думают вообще. Во всяком случае, о пенсионерах они точно не думают. Разошлись уже под утро. Лера доковыляла к себе, разделась, успешно помылась, что при наличии загипсованной ноги оказалось делом весьма нелегким, и завалилась спать. Однако сна не было. Она встала и прижалась лбом к холодному стеклу окна Эркера. Лоджии, как в соседней квартире, у нее не было, зато имелся замечательный Эркер, из окон которого можно было любоваться сквером через улицу напротив. Приличные как бы элитные дома в центре старались располагать с видом на какую-нибудь зелень, чудом выжившую при уплотнительной застройке. То есть застройщики всячески пытались эту зелень угробить, но при этом хотели, чтобы их дома имели на нее вид. Такой вот парадокс и маркетинг. Лера смотрела на обычную питерскую мокрую дрянь, сыплющуюся с неба на несчастные одинокие деревья сквера, Думала об услышанном в доме Мальвины и недоумевала, почему все эти замечательные люди так зациклены на этой чертовой политике, что все сводят именно к ней. Она думала о словах Галины Ванны, что молодежь политикой не интересуется, потому что мысли ее заняты совсем другим, в частности, устройством личной жизни. Лера представила стаи молодых болванов, которые носятся в поисках пары, И ни о чем вообще не думают. Она прислушалась к себе. Что ее волнует больше? Политика или Игошин? Разумеется, Леру волновал Игошин. Получается, чем старше человек, тем он больше политизирован? Вот и бабушка тоже никак не хотела от этой политики абстрагироваться, и Леру учила, в чем корень всего зла. Послушать людей старшего возраста, так во всем виновата исключительно политика. Допустим, пожилые люди просто в обиде, что им пенсию не дали, когда они рассчитывали. Но ведь многие на эту пенсию и не рассчитывали. Есть она, хорошо, нет и ладно. Современная молодежь ни на какую такую пенсию даже не надеется. Это все пережитки социализма и... Капитализм с человеческим лицом типа шведского. Хотя общественный строй — это опять политика. А если взять и попробовать не просто один вечер провести вне политики, как предлагала Мальвина, а действительно жить вне политики. Вот, к примеру, человек сломал ногу, так сразу во всем виноваты власти. И не просто местные, а страшно представить те, что в Кремле. Лера, разглядывая собственное небо Аустерлица на улице Рубинштейна, тоже первым делом стала ругать городские власти, а потом уже и Гошина, и галины Ивановна сразу сказала, мол, они дворников истребили, и гости у Мальвины говорили, что судиться с властями надо. А если копнуть глубже? Ну, чем власть то виноваты? Это климат такой. Противный мерзопакостный питерский климат. он что за окном творится. Хотя нет, если копать глубже, получается, виноват во всем Петр I. А он все-таки власть, хоть и бывшая, но уж точно не кремлевская. Вот нафига было имперскую столицу громоздить на северных непролазных болотах? Тоже мне отсель грозить мы будем шведу. Ага, шведы, небось, от смеха в обморок упали. От сель грозить себе дороже. Если зимой обморожение не случится и наводнение осенью, то летом комары обязательно загрызут. Это шведская месть такая. Гнусные боевые комары. Тут справедливости ради Лера вспомнила, что Хельсинки находятся неподалеку, и климат там тоже, будьте здрасте. Однако люди там зимой ноги не ломают, особенно в центре, и обувь при этом у них от реагента и соли совершенно не страдает. Это Лера знала доподлинно, так как частенько с мамой и бабушкой бывала в Хельсинки и зимой, и летом. Правда, Хельсинки по сравнению с северной как бы столицей, как бы империей, город маленький, можно сказать, городишка. А чем меньше город, тем меньше в нем уборки. Вот так-то. Так что плохая уборка улиц не повод к возмущению. Или вот опять же пенсии им не дали. Но они же все и на пенсионеров не похожи, да и с голода не пухнут. Понятно, если б кто без работы и без пенсии остался, но вроде безработицы нет. Или есть? Лера вспомнила, как искала работу с дипломом самого лучшего и дорогого образования в городе. Вакансии по специальности, конечно, были, но везде требовался опыт работы. А откуда он возьмется, опыт этот? Если бы не знание языков, то вряд ли бы она вообще куда-нибудь пристроилась на такую зарплату, как у нее сейчас. Но это все мелочи и частности. В целом, все хорошо. Интернет работает, продукты в магазине есть. Конечно, счет на коммунальные услуги за декабрь заставил Леру слегка вздрогнуть, но это в основном отопление. И в этом точно никто в Кремле не виноват. В отсутствии конкуренции монополии всегда повышают цены, а у нас отоплением, электроснабжением, вывозом мусора, водоснабжением и канализацией занимаются монополии. Так сложилось. Тут Лера вспомнила, чему ее учили в высшей школе, и пригорюнилась. Монополии сами по себе из воздуха не образуются. Значит, не зря старые антисоветчики ругаются, хотя, по идее, должны бы хвалить новую власть, ведь она ни капельки не советская. Ты ну её к бесу, эту политику. Начнешь думать, так она из каждого угла на тебя смотрит, скалится. Но Мальвини-то с мужем что до этой политики? Они же копейки не считают. Могут беспрепятственно по миру разъезжать. Подумаешь, из Питера улететь куда хочешь стало затруднительно и дорого. Так с видом на жительство или со вторым гражданством можно запросто до Лапеенранты или Таллина доехать, а оттуда все дороги открыты. Они, наверное, все же переживают, что люди, не пойми, зачем гибнут. Вернее, они-то понимают, зачем и кому это выгодно. Выходит, политика у дел умных людей, остальные вне ее. Так что, если кто говорит «я вне политики», признается, что он дурак. И Гошин всегда говорит, что вне политики и требует, чтобы в его компании никаких таких разговоров не было. Вспомнив об Игошине, Лера полезла в смартфон и, кроме дежурных поздравительных открыток от сослуживцев, не обнаружила ничего. Ну да, он же ее уже поздравил, вручил как бы шапард Игошин объявился уже по окончании новогодних каникул, примчался довольный и загорелый, принес с собой очередной букет, также быстро нырнул в постель и вынырнул оттуда, велел поправляться и исчез. Между прочим, при переломах организму необходим кальций и калий, а совсем не розы. Заметила Галина ванна когда осчастливленная Егошином Лера прискакала в соседнюю квартиру с рассказом о здоровущем букете и о большой и чистой любви, которую к ней наверняка все таки испытывает Егошин. Галина Ивановна сунула ей в руки банан, а Мальвина окончательно испортила ей настроение. Тут еще важно, хорошо ли сложили кости перед тем, как гипс накладывать. Бывает, «Снимают человеку гипс, а у него нога кривая. До того прямая была, а тут на тебе, как чужая», сказала она с глубокомысленным видом и очень наглядно изобразила, как Лера будет ходить уткой, переваливаясь с ноги на ногу. «Как там поется?» «Одна нога была короче, другая деревянную была». «Тогда доктору добрый человек денег дал. Доктор точно постарался, не пугай девочку». Калина Ивановна погладила Леру по голове. «Когда тебе гипс снимут, чего сказали?» «Сказали месяц надо, чтобы наверняка. То есть ещё недели через две». «А кто снимать будет?» «Не знаю», — Лера пожала плечами. «Наверное, хирург в нашей клинике, где мы всей компанией застрахованы. Надо будет у них узнать в справочном и записаться». «А повезет кто?» «Как кто?» — удивилась Мальвина. «Чувак с букетом и повезет. Должна же быть от человека женщине какая-то польза, кроме цветов». «Что-то я сомневаюсь», — Галина Ванна поджала губы. «Уж больно он занятой». «Пусть тебе из клиники медицинское такси пришлют с санитарами» они тебя возьмут на руки и бережно загрузят в машину санитары должны быть крепкие и мускулистые поведала мальвина «Размечталась», — галина ивановна строго посмотрела на мальвину это ж тебе не спортсмены из фитнеса в маечках запросто кинут как дрова за деньги резонно парировала мальвина за деньги понесут бережно разве что за деньги «Да ну вас!» — Лера насупилась. «Не грусти, я тебе борща налью. После секса самое то первым делом борща поесть и водки выпить. Но водки я тебе не дам, ты молодая еще и инвалид. А этот, который костыли привез, не объявлялся больше?» Галина Ивановна поставила перед Лерой тарелку с борщом. «С какого перепуга ему объявляться?» Мальвина пожала плечами. Ему же наша инвалидка ясно дала понять, что о ней есть кому позаботиться. Она же не знала, что с него, кроме роз и Левого Шапарда, взятки гладкие Хотя могла бы и догадаться уже.